Бал. «Хорошо», — спустя паузу ответил мне Кронпринц. «Но ты не должна покидать бал без моего ведома и сопровождения. Пока ты будешь в главном зале, ты в безопасности». Я вспомнила, как в прошлой жизни я отлучилась с бала из-за ссоры с Рейнардом и что произошло после этого, и кивнула. Даже в Императорском дворце есть много способов сделать нехорошее. Как чувствует себя Его Величество? Решила я перевести тему. В прошлом Дама Кровей предсказала выздоровление Императора. В настоящем все изменилось, и подобного предсказания не было. Поэтому внутри я переживала, что все может измениться. Да и не особо я знала, как протекала болезнь Императора в прошлой жизни, и что Императорская семья делала для его выздоровления. Кил прислонился к подоконнику, и я услышала легкий вздох. Его лицо сразу же стало выглядеть уставшим, когда он заговорил на эту тему. Пока без изменений. Однако не обсуждает ни с кем. Я пустил слух, что он идет на поправку. Если среди аристократов продолжит болтать, что его жизнь по-прежнему под угрозой, это вызовет ненужные волнения. Я знаю. Естественно, я никому не скажу. Почему-то усталость «Кронпринца», появившаяся при ответе на этот вопрос, заставила что-то шевельнуться в душе. У меня неожиданно вырвалось. «Тебе, наверное, тяжело сейчас?» «То есть... Зачем я это спросила?» Я осеклась. Мне были так уж сильно близки. И ещё неделю назад я ненавидела его, а он подозревал меня во всех грехах этого мира. Разве этот вопрос уместен? «Нет». Внезапно услышала я и подняла взгляд. На меня легло больше обязанностей, но меня учили этому с детства. Но мелькнуло в мыслях. Я ведь спрашивала немного про другое. Если бы мои родители заболели, мне бы было тяжело на сердце. Я не стала развивать эту тему дальше. «Мне нужно подготовиться к балу», — сказала я, а он кивнул. «Хорошо. Занимайся этим». Я скажу прислуги, чтобы помогла тебе. Перебирая платье к балу, я выбирала что попроще, чтобы не сильно выделяться в толпе гостей и не привлекать внимания. Моей персоне, к сожалению, и так достаточно внимания, благодаря слухам Анаис. Я приняла ванну, затем попросила служанок нанести мне легкий макияж и просто элегантно уложить прическу. До бала оставалось часа три, когда в дверь внезапно постучали. Прервавшись, я обернулась. В комнату заглянула одна из служанок с большой коробкой в руках. «Что это?» — растерянно спросила я у девушки, а она едва улыбнулась в ответ. «Это попросила передать его высочество». «А где он сам?» — я была удивлена. «Почему он не пришел самостоятельно, и что в этой коробке?» Я надеялась, что не чей-то труп, потому что размеры были большими. Хотя, если бы это были части тела, то служанка не смогла бы так легко держать коробку. Что вообще за мысли мне лезут в голову? Он уехал пораньше в Императорский дворец. Хм, ладно. Хорошо, поставь, я сейчас посмотрю, что там. Произнесла я, вставая со стула. Незакрепленные волосы тут же рассыпались по плечам, но мне было интересно, что внутри этой коробки. Я подошла и, сдернув крышку, замерла. Платье? «Ох!» — раздалось за плечом у меня. «Такое красивое!» Я растерянно смотрела на коробку какое-то время, а затем провела рукой по платью. Это было великолепное черно белое платье, где один цвет плавно переходил в другой, а ткань переливалась при свете ламп, словно сделанная из драгоценных камней. Подобное я не носила даже тогда, когда заказала платье у подруги, работающей в императорском ателье. Это выглядело слишком дорого и величественно. Кронпринц хочет, чтобы я пошла в нем. Вы примерите его. Засуетились вокруг меня восторженные девушки. Леди Ранья, оно так вам подойдет. Только макияж нужно будет сделать немного ярче. Но мы все успеем, не переживайте. Даже старый не придется исправлять, мы просто добавим яркости. Придется примерить, ответила я, хотя это прозвучало сухо. Но внутри, на самом деле, у меня все дрожало от восторга. В какой момент я превратилась в сороку, любящую все сверкающее и роскошное? Наверное, я компенсирую. За предыдущую жизнь, в которой Рейнард вставал на дыбы, стоило мне одеться чуть привлекательнее табуретки. Девушки забегали вокруг меня, помогая надеть его, будто бы я сама не смогла это сделать. От этого я чувствовала себя странно, как ребенок но когда повернулась к зеркалу и увидела образ целиком, то у меня перехватило дыхание и все забылось. Платье сидело идеально, более того, оно подчеркивало все, что можно было подчеркнуть, а кожа, казалось, светилась тоже. Вам принести украшения? Нет, покачала я головой. Тех, что нам недостаточно, или я буду слишком сверкать? Это бал в честь Анаис все же. От моего ответа я увидела, как одна из служанок немного скривила лицо, словно имя Анаис было чем-то кислым, вроде лимона. Мне хотелось спросить у них, насколько много они знают о ситуации, или это просто их личная неприязнь к моей сестре. Но подобным обычно не болтают. Неприлично. Жаль. Будь это мои личные служанки, я бы нарушила это правило. Мне переделали макияж, сильнее выделив губы и уложили иначе прическу, чем планировалось. В отражении на меня смотрела почти что незнакомая девушка. «Ладно», — вздохнула я. «Я готова». Без Кая было страшновато ехать куда-то, но Кронпринц его не отпустит, даже если я встану на колени перед ним, умоляя. Тем более, если я появлюсь с ним, то слухи вспыхнут еще сильнее. «М?» — отреагировал он когда я распахнула дверь в его комнату после стука. Его взгляд тут же остановился на платье, и он отложил книгу в сторону. Я заметила, что он читал историю Империи. Очень странно. «Красиво выглядишь. Ты поедешь со мной на бал?» Задала я вопрос в лоб, а он приподнял брови. «В качестве кого? Сына? Императорская семья не оценит такое скорое появление внука?» «Нет», — я хмыкнула. «Разве ты не можешь представиться Ричардом или кем то представлялся?» «Проблема в том, что я и сам уже не помню. Будет неудобно, если мы снова встретим эту девушку, и я окажусь не Ричардом», — иронично ответил Деон. «Но есть проблема похуже. У меня нет приглашения. Если ты представишь меня как своего спутника, кто-нибудь заинтересуется очень сильно мною». «Чёрт», — выругалась я. «Я боюсь ехать одна». Отец разве не выделил охрану? Я не очень доверяю их профессионализму. Это зря. Эти ребята лучше всех знают свое дело. Поэтому ты смог взять в заложники Анаис и уйти со мной в прошлый раз? У меня снова вырвался хмык, от чего да он улыбнулся. Я ведь кронпринц, а не простой человек. Ты можешь им доверять. Но в любом случае я поеду с тобой, однако останусь в машине, если что-то пойдет не так. «Позвони мне». «Отлично. Хоть что ты сделаешь. Хватит отдыхать». «Разве это отдых?» Да он поднялся с кресла, бросив взгляд на книгу. «Я почти ничего не помню и восстанавливаю себе память. Это работа». Я нахмурилась. «Стой», — резко сказала я ему, когда он хотел уже направиться к двери. Я подошла к нему и, схватив за руку, быстро задрала рукав его рубашки а затем уставилась на кожу, на которой тёмной сеточкой выделялись вены и сосуды. «Что это и как давно это у тебя?» «Я не обращал внимания до этого. Может, съел что-то не то?» «Ты сейчас неуместно шутишь?» Я подняла на него взгляд. «Да он, это выглядит нездорово и странно». «Забудь». Он нахмурился и одернул рукав, освободив руку. «Я все равно тут ненадолго». «Даже если это что-то неприятное, то разве не плевать?» «Что случится через полгода?» — вырвался у меня вопрос. Я его не задавала ранее. «Как ты перерождался до этого?» «Я не помню. Говорил же». О, боже!» — вздохнула я. «Почему ты помнишь ничего, не мелочи, а самое важное нет? Если это твое последнее перерождение, то что случится после?» Ты вернешься в ту жизнь, с которой пришел? Хм. Да он посмотрел на меня с долей задумчивости, словно я сказала что-то странное. Той жизни больше нет. Прошлого больше нет, Рен. Есть только будущее. Поэтому, вероятно, я просто исчезну. Мои руки дрогнули, а пальцы сжались. Он говорил, это так просто? Нет, той жизни. Это как? Просто... Я не знаю, как тебе объяснить, но вернуться в изначальную жизнь я не смогу. Ее уже нет, как и других. Ты шутишь? Разве тебе не страшно говорить такое? Вырвалось у меня слабым голосом. Я не могла поверить тому, что услышала. Страшно мне будет или нет, зависит только от вас. Если постараетесь с отцом, то я снова появлюсь в этой жизни и проживу долго и счастливо. Надеюсь. «Разве ты будешь тот же ты?» Мои губы дрогнули в нервной улыбке. «Ты ведь не будешь помнить о произошедшем. Можно сказать, что это будет просто другой человек с твоим характером и внешностью». «Эти воспоминания не стоят того, чтобы их хранить», — ответил Дона и отвернулся к двери. «Ты идешь? Мы опоздаем на бал». Я молча смотрела в его спину, внезапно чувствуя на себе всю тяжесть груза, легшего на плечи этого парня а сердце, бившееся в груди, будто пошло трещинами. Мне захотелось неожиданно остановить и обнять его. Сказать, что я постараюсь сделать все, чтобы это не сбылось. Но я не знала, как и возможно ли подобное вообще. Каково это для него? Жить, понимая, что у тебя нет ни прошлого, ни будущего. Решительное настроение, которое было у меня перед балом, рухнуло в один миг. «Пожалуйста, пока я не попрошу тебя о помощи, не покидай машину», — попросила я Деона перед тем, как выйти. Мы уже стояли на парковке недалеко от дворца. Сказанное Деоном перевернуло все в один миг. Я впервые ощутила сильный страх. Он словно когтями царапал душу с тех пор, как он произнес те слова. Я не могла не думать о том, что ему отмерено слишком мало времени. Но еще сильнее я боялась, что кто-то лишит его и этих крох. Если Деон попадет в неприятности, я не могу относиться к нему беспечно. «Как скажешь», — отозвался Деон. «Надеюсь, все пройдет гладко». «Ты меня спрашиваешь?» «Ориентируюсь на твою интуицию». Я прислушалась к себе. Если бы у меня была интуиция, в прошлой жизни меня бы не убили, а измену мужа я раскрыла бы раньше, чем мне признались в лицо. «Боюсь, ты рассчитываешь не на того человека». Да он издал смешок. «Ладно, забудь. Держи телефон при себе. Пожалуйста, и набирай, даже если что-то кажется тебе немного подозрительным». «Хорошо», — ответила я и вышла из машины. «Кронпринц предоставил мне отдельную машину с обычными номерами, не принадлежащими императорской семье. Так что для всех казалось, что я приехала самостоятельно. Я лишь надеялась, что императорскую охрану никто не знает в лицо». Хотя в самом деле, кто всматривается и запоминает лица охраны? «Ой!» Перед входом во дворец я услышала возглас слева от себя и обернулась. На меня смотрела девушка в симпатичном темно изумрудном платье и в очках, совершенно не портящих ее милое личико. «Леди Ирони, какая вы сегодня красивая!» «Леди Ли?» Я приподняла брови. Это одна из немногих девушек, с которыми я не против была бы пообщаться. Лея Игрит была из тихой, совершенно неамбициозной семьи ученых и совершенно была лишена тяги к интригам и сплетням. Да, это я! Она кивнула, а я улыбнулась в ответ. Вы тоже сегодня выглядите очень красиво, сделала я ей комплимент. Примерно такое платье, как на ней, я и хотела сегодня надеть, до того, как мне пришел неожиданный подарок. Мне далеко до вас, она покраснела. Не буду вас отвлекать. Надеюсь, бал пройдет хорошо. Я тоже надеюсь, вежливо ответила я. Хотя вряд ли то, что связано с Анаис, может быть хоть в чем-то хорошем. Охрана пропустила меня внутрь. Спустя несколько минут я зашла в большой зал, где уже собралось много народу. Мелькнула мысль, что в этой жизни за те недолгие недели, которые я тут прожила. Я посетила больше мероприятий, чем за все годы в прошлой. Смешно. Я так переживала из-за сущих пустяков и волновалась совсем не о тех людях, о которых стоило. Как только я зашла, на меня начали обращать взгляды. Один за другим, все больше и больше, как лавина. Девушки поднимали ручки, прикрывая лицо, и шепча что-то подружкам или спутникам. Слишком много внимания. Раньше я бы смутилась и почувствовала себя не в своей тарелке, но сейчас во взглядах я видела неприкрытую зависть и осторожность. Моя внешность уже стала моим оружием, и тот факт, что, несмотря на слухи, я появилась здесь. «Леди Эрони!» Ко мне внезапно приблизилась Оливия Байт. Она с интересом и с той же легкой настороженностью рассматривала меня, но вела себя явно решительнее многих. Она держала в руках бокал с шампанским и улыбалась мне ярко накрашенными губами. Было по-прежнему странно видеть ее настолько юной. «Выглядите замечательно сегодня. Неужели вы приехали одна?» Я задумчиво посмотрела на нее. «Почему она подошла ко мне? Она ведь должна крутиться возле Анаис». Почему-то Оливия будто смутилась от моего взгляда. «Вопрос без подоплёки. Я в курсе сплетен». Не буду отрицать. Просто удивительно увидеть вас в таком великолепном наряде без спутника. «Боюсь, любой мужчина померкнет рядом со мной сегодня», — ответила я. «Поэтому не стану рушить чье нибудь самолюбие и наслажусь праздником одна». Леди Байет внезапно весело рассмеялась. «Вы мне нравитесь, леди Ирони. Среди нас не часто встретишь женщину, которая искренне себя любит. Однако...» Она улыбнулась и загнув по лисье глаза. Кажется, я знаю единственного мужчину, который рядом с вами не померкнет. Хорошего вам вечера, и надеюсь, еще поговорим. Она отошла, и я приподняла бровь. О чем она? Ладно, надо поприветствовать сестру по этикету. Если я ее проигнорирую, это будет крайне странно. Я направилась в сторону, где должна была находиться она и люди передо мной расступались, пропуская вперед. И кое-кто успевал задать мне вопрос. «Прекрасное платье, леди ранее. Где покупали?» «Это подарок». «У этого человека явно есть вкус». «Даже не знаете, как называется магазин?» «Если честно, даже не спросила, но обязательно узнаю». Последняя пара человек отошли в сторону, и я замедлила шаг, переведя взгляд на Анаис. На самом деле, в какой-то момент я едва не споткнулась, потеряв всю грацию и не поверив своим глазам. Анаис, моя сестра, метящая в императрице. Моя бровь снова изогнулась, когда я посмотрела на нее. Виновница сегодняшнего торжества была в ярко-розовом пышном платье, усыпанном рюшами. крупно завитые волосы, собранные на голове в прическу, украшала диадемы, усыпанные большими камнями. Розовый был на ее губах и глазах, на украшениях тоже. Честно говоря, она выглядела как маленькая девочка. Маленькая девочка в форме капусты, потому что ее платье было слишком пышным. Насколько же сильно я выделялась на фоне нее, как злая мачеха, пришедшая, чтобы проклясть сиротку принцессу. Боже! Мне захотелось закатить глаза, зато глаза сестры округлились. Ирен! Почему она заикалась? Не успела она ничего пояснить, как я сама неожиданно поняла. На самом деле, Оливия Байт была не права. Она из сегодня затмила всех, потому что в противном случае я бы сразу заметила рядом с ней кронпринца. И лучше бы я это сделала, зайдя в зал, чтобы развернуться и тихо пойти переодеться обратно. Проблема была в том, что сидящий на троне кронпринц с легкой усмешкой, наблюдающей за мной, был одет примерно в те же цвета, что и я. Этот наряд и украшения, прилагающиеся к нему, были похожи на парные. Черт побери. У меня вырвался вздох. Рядом с ним и смотрелась как недоразумение, случайно забежавшая на бал. «Приветствую, Ваше Высочество. Надеюсь, Его Величество идет на поправку. Мы молимся за его здоровье». Подавив в себе все эмоции, рвущиеся наружу, склонив голову, Я выпалила это вежливое приветствие и перевела взгляд на сестру, которая сейчас выглядела бледной, как полотно. По-моему, она даже немного дрожала. В зале вообще была странная тишина, и я, кажется, понимала, почему. «Приветствую, сестра, и спасибо за приглашение. Как твое самочувствие?» Она судорожно выдохнула. Мое самочувствие прекрасно!» — процедила она. Ее выдержка, в отличие от моей, трещала по швам. Мало того, что я появилась на балу вопреки слухам, так еще и мой наряд. «Твой жених, кстати, очень давно ждет тебя. Надеюсь, ты не забыла про него?» Она еще раз окинула яростным взглядом мое платье, а я взяла с подноса бокал с шампанским, чтобы скрыть невольную улыбку. «Кажется, у тебя плохое настроение. Ты устала, сестра? Подойду немного позже. Анаис не нашла, что ответить. Когда я уходила, она растерянно открывала рот. Так вот почему леди Байт подбежала ко мне и начала заигрывать. Она увидела, во что одет кронпринц и во что я, и решила, что мы с ним связаны какими-то отношениями. Это не очень хорошо, конечно. Зачем кронпринц подобное сделал? Неужели взыграло какое-то мужское самолюбие и желание отметить меня? Я немного выпила шампанского, чтобы расслабиться. Все же у меня не было навыков постоянно находиться под прицелом внимания от других людей. Поэтому я начала немного нервничать. Я перекинулась парой слов с другими аристократами до тех пор, пока не заметила неожиданно отца и мать, смотрящих на меня. Рядом с ними был Фавст. Впервые за долгое время я видела его на таком мероприятии. Я замерла с бокалом у губ. «Ирен, Произнес Фавст, и, опустив бокал, я пошла в его сторону. С мамой и папой я не хотела общаться, но все же вежливость никто не отменял. Как вы живете? Спросила я, окинув их взглядом. Папа выглядел немного постаревшим за эти дни. Видимо, усталость от внезапных новостей сказалась. Все хорошо, ответил отец, ощупывая меня взглядом в ответ. Он хмурился, как обычно делал это. Когда о чем-то переживала, глубоко думала. Ты, у меня тоже все хорошо. Предупредила я его вопрос. Фавст, кажется, догадался о моем настроении, потому что он тут же подошел ко мне и, подхватив за руку, потянул в сторону: Я заберу Ирена и поговорю, соскучился по ней. Пояснил он и повел меня в сторону дверей, ведущих в один из коридоров дворца. Я не слышала, что сказал отец но чувствовала его взгляд спиной. Когда мы проходили мимо Трона, она и с там уже не была. Виновница торжества куда-то пропала. Ты не отвечаешь на звонки, произнес Фавст, когда мы отошли от толпы. Что у тебя случилось? Только не говори, что все хорошо. Я не родители. Из-за тебя я сегодня сюда пришел. У меня появилась усталая улыбка, и я сжала локоть Фавста. Мой брат самый лучший. Так беспокоиться обо мне, хмыкнула я. Это приятно. На самом деле, я действительно в порядке. Но мне нужно было переехать, не говоря об этом никому. Ты называешь это в порядке, похоже на побег от чего-то. Ты догадливый. Но я не могу рассказать подробности. Он вывел меня за двери зала и остановился, отпустив меня. С нами была охрана кронпринца, поэтому я не сильно волновалась. Покинул зал. «Это как-то связано с Анаис?» Задал он вопрос, посмотрев на меня, а я едва кивнула. «Отчасти». «Понятно. Ты…» Он сделал паузу и окинул взглядом мое платье. «Я могу задать неудобный вопрос?» «Делай, что хочешь», — вздохнула я. «Я, похоже, знала, что это за вопрос. У тебя есть какие-то отношения с кронпринцем?» Думал, ты спросишь не так прямо. Можно сказать и так. Фавст закатил глаза. Ты издеваешься, Ирэн? Что тебя разозлило? У нас пока сугубо деловые отношения. С принцем то Ф. Фавст фыркнул. Не знаю даже, как реагировать. Но давай отойдём на балкон. У двери болтать и таком слишком уж странно. Он взял меня за руку и потянул в темноту коридоров. Мы прошли какое-то расстояние к большому балкону, который был в отдалении от зала, и на котором любили скрываться парочки. Как услышали что-то странное, и Фавст замедлил шаг. «Кто-то кричит?» — Шепотом спросила я, прислушиваясь, а он приложил палец к губам. Мы тихонько на цыпочках прошли еще немного, дошли до балкона, и голос, доносящийся до нас, становился все более и более знакомым. И он реально кричал. Нет, визжал. Анаис вырвалась у меня. И Фафт сжал мою руку, заставляя замолкнуть. Мы зашли на соседний балкончик и спрятались у стены. В темноте. Но зато происходящее на соседнем балконе было прекрасно видно. Первое, что я заметила — розовую капустку Анаис, сжимающую в руке милый кружевной веер. Какая-то девушка из аристократии оправдывалась перед ней сжав руки и склонив голову. Я не видела ее лица, но выглядела она понурой. «Но ты же сама сказала, что любишь этот цвет!» «А у тебя головы, что ли, нет?» Взвизгнула сестра, не дослушав оправдания. Она выглядела бешеной, как собака, а не капуста. Ее глаза, казалось, выскочат сейчас из орбит. «Я же говорила, что не знаю, во что оденется кронпринц! Ты должна была посмотреть!» «Как бы я могла посмотреть, если...» «Мне плевать!» — завизжала Анаис. <из> Все равно как! Это вы, кретинки, сказали, что милая одежда всегда будет к месту, хотя я хотела надеть белое и облегающее. Но вы сказали, что это слишком вульгарно! Ненавижу! А. Она, внезапно размахнувшись, начала колотить вером девушек, и соседние балконы. Наполнился визгами и звуками драки. «Ай, вы беременная, не надо! Пожалуйста, больно! Сучка крашеная, я тебе все волосы выдеру! Ты мне позавидовала! Ваше высочество, леди Анаис, мне больно! И я вам отвечу, если вы не прекратите! Ты издеваешься? Я слышу, как ты издеваешься! Попробуй только! Я тебя казню! Я в шоке прикрыла рот, пока девушки дрались на балконе. Слышался треск платьев и звуки ударов. Я сжимала свою челюсть, лишь бы не вырвался смех. Похоже, она из все-таки довели. Маска Милашки слетела с ее лица, затем все стихло. По коридору пронесся стук каблучков. Это убежали девушки, которым досталось. Они о чем-то яростно перешептывались, и в голове сквозила злость. Она и стояла на балконе, опустив голову и тяжело дыша. Затем она медленно развернулась, подошла к перилам балкона и посмотрела вниз. Я вздрогнула. Она собралась прыгнуть. Я собиралась было броситься к ней, чтобы остановить эту идиотку, как Фавст перехватил меня за талию и сжал, останавливая. Затем приложила палец уже к моим губам призывая к тишине. Анаис некоторое время смотрела вниз, а затем... А, -а, -а, а завизжала она и с размаху швырнула сломанный веер вниз. Затем рухнула на сложенные на перилах руки и громко зарыдала. Сквозь схлипывание до меня донеслось. «Почему все так плохо? Ненавижу тебя, Ирен! Гори в аду!» Я почувствовала, как кто-то тихо стучит мне по плечу и обернулась. Затем едва не охнула. Это был один из охранников, который жестами показывал мне отступить назад и покинуть балкон. Черт убери, он что, тоже подслушивал? Мы аккуратно ушли с Фавстом. В коридоре я выдохнула, когда мы отошли в место, где почти никто не ходил. Фавст присвистнул. Кажется, у нее снесло крышу. Мне даже интересно, что происходит между вами и Рен. Как-нибудь ты поймешь. Только не удивляйся сильно, ответила я и, повернувшись к охраннику, спросила. Вы были там с самого начала и все слышали? Мужчина огромный и суровый внезапно немного покраснел после этого вопроса. Это было забавно. Простите, его высочество приказал сопровождать вас везде и не оставлять ни на минуту. Все в порядке. Прощаю. «Значит, твоя охрана принадлежит Кронпринцу?» — поинтересовался Фавст, окинув мужчину взглядом и задумчиво прикоснувшись к подбородку. «Интересно. все еще утверждаешь, что речь идет о деловом сотрудничестве?» «Почему ты в этом сомневаешься?» — вздохнула я. Все равно я пока ничего не могла до конца рассказать Фавсту. Хотя бы ради его безопасности. Пусть он будет в неведении, потому что если бы я начала...» Мне бы пришлось рассказать абсолютно все, включая предыдущую жизнь. А это было больно. И этой болью я больше не хотела ни с кем делиться. Послушай. Я перевела дух, прежде чем начать. Побег от анаис на каблуках немного вымотал меня. Послушай, у меня есть к тебе просьба. Какая же? Пожалуйста, как наследник, проконтролируй выпуск каждой партии лекарств с нашего завода. Ты должен убедиться лично, что с ними все в порядке, и никто не изменил состав. Бровь Фавста приподнялась от этого предложения. Что происходит, Эрен? К сожалению, я опять скажу, не могу рассказать. Но это важно, Фавст. На кону репутация и, возможно, жизнь нашей семьи. Кай был заперт, и я больше не могла использовать его для расследования. Хотя я не хотела впутывать Фавста в это. Выхода не было. Может. Я не смогу докопаться до предателя, но хотя бы смогу предотвратить трагедию таким образом. Ты знаешь что-то странное? Я много чего знаю, Фаст, Поэтому сделай это, пока я сама не могу этим заняться. Постарайся быть незаметным. Хорошо. Задумчиво ответил он, непрерывно глядя на меня. Но ты задолжала мне объяснение. Я кивнула. Может, когда-нибудь я придумаю для него подходящую историю. Сейчас главное — благополучие моей семьи. Ирения! Низкий голос, словно клинок, разрезал это тихое место. И я вздрогнула, узнав его. Это был Рейнард. Я не хотела поворачиваться и видеть его. Черт, я думала, это место никто не посещает. Надеюсь, он не слышал ничего. Хотя говорили с Фавстом мы очень тихо. «Рэй, я занята», — ответила я холодно. «Как поговорю с братом, вернусь в зал. Оставь, пожалуйста, нас». «Повернись, Ирэн». «Боже, что...» Я, закатив глаза, обернулась и вздрогнула. Рейнерд стоял, направив дуло пистолета в голову одному из охранников. За ним стояло еще несколько широких морд из его охраны, тоже с оружием. «Что ты, чёрт побери, делаешь?» Пусть уходят. Произнес он. Я хочу поговорить со своей невестой без них. Они не уйдут, даже если я отдам им приказ. Так что убери, Терей. Тогда мне придется их убить и поговорить с тобой. Мне все равно. Я аристократ, и аристократы, они не посмеют ответить мне. Тебе не жалко невинных людей, Рен. Рейнерт, усмехнулась я. Ты переоцениваешь свою значимость. Я знала, что охрана Кронпринца убьет даже его. Но не хотелось бы доводить до этого. Рэй приподнял бровь. «Что?» «Мне кажется, ты поехал крышей, Фактор», — отозвался внезапно мой брат, встав передо мной и закрыв меня. «Я уже говорил, что вы с Анаис больше подходите друг другу. Может, найдешь ее и поистерите вместе? Кажется, она рыдала на балконе неподалеку. По-моему, ты не понимаешь, кому грубишь». Рэй перевел на него темный взгляд: Тебе лучше прикусить язык, потому что скоро ты будешь ползать у меня в ногах, и титул твоей семьи тебе не поможет. Ты охренел? Грубовато для аристократа. В принципе, ты на него не похож. Фавст. Я схватила брата за руку, который сделал шаг к Рейнерду с явным намерением дать ему по лицу. Нет. Я с силой опустила вниз его сжатую в кулак руку и отпихнула назад, за себя, а затем подняла взгляд на Рейнерда, после чего он медленно вздохнула. Каждое злое слово, обращенное к нему, царапало сердце, потому что в прошлом мы были так долго женаты. Мне, правда, было все еще больно за то, что он предал меня, и от прежних чувств, настолько глубоких, было не так просто очистить душу. Что-то оставалось очень глубоко внутри. «Рэй», — произнесла я медленно, — «закрой свой рот и вали отсюда. Клянусь, эти люди будут защищать меня ценой своей жизни и чести, поэтому стоит тебя выстрелить, и ты умрёшь, несмотря на свой титул». В глазах Рэя мелькнуло удивление от грубых слов, и он уставился на меня, как на незнакомого человека. Затем, спустя пару минут, он усмехнулся, И отведя взгляд, словно пораженный, медленно опустил руку с оружием. Не узнаю тебя, Ирен, произнес он с той же усмешкой. Я будто общаюсь с человеком, который просто примерил твой образ. Но я не могу идти, пока не скажу тебе то, что хотел. Хорошо. Если ты хочешь поговорить это серьезно, отдай оружие моей охране. Тогда я позволю подойти ко мне и сказать то, что ты хотел. Ирен. Фавст положила руку мне на плечо, а я в ответ похлопала по ней. Все хорошо. Мы, в конце концов, помолвлены, и у нас есть много нерешенных вопросов. Так что лучше оставь нас. Нам в самом деле есть что обсудить». Брат, пару секунд посмотрев пристально на Рея, кивнул и ушел. Рейнард тихо засмеялся, а затем, вытащив из пистолета магазин, передал его ближайшему охраннику. Оружие я не отдам, в конце концов. Оно фамильная ценность, произнес он лениво, будто это его ужасно забавляло. Так сойдет? Сойдет, ответила я и, развернувшись, направилась на балкон. Иди за мной, а твоя охрана останется снаружи. Мы вдвоем зашли на балкон. Я первая. Рейнер за мной. Остановившись возле одного из столиков, я повернулась к нему. И сложив на груди руки, окинула взглядом. «Что ты хотел сказать?» Он, как обычно, выглядел хорошо. Его черные волосы были уложены, костюм сидел превосходно. Я была уверена, что большую порцию внимания он сегодня получил, несмотря на наличие невесты. Я не знаю, чем занимался Рейнард в прошлой жизни, когда посещал мероприятие без меня, но в этот раз он побежал за мной. Это было забавно. Его взгляд, направленный на меня, вызывал озноб. Он говорил, что не узнает меня, и я не узнавала его. Чем сильнее я ему отвечала, тем больше в нем просыпалось чудовище. Пока я была дурочкой, он был для меня милым, заботливым мужем, успокаивающим ночами. Стоило мне отрастить когти, как он сбросил облик заботливого мужчины, и теперь я отчетливо видела в нем. Успешного наследника богатой семьи факторов, готового уничтожить за любое неосторожное слово в его сторону. Деспотичного и крайне жестокого. «На самом деле, то, о чем я хотел поговорить до нашей встречи, теперь стало неактуальным», — ответил он. «До меня дошли нехорошие слухи, но чем больше я на тебя смотрю, тем больше они кажутся мне смешными и мелочными». Он про мою связь с Каем? «Если бы я услышал их пару месяцев назад, я был бы очень зол на тебя», — продолжил Рейнард. «Потому что именно мне пришлось бы разбираться с репутацией моей жены. Но сейчас ты с этим сама справляешься. Какой идиот поверит в подобное, пообщавшись немного с тобой». «Неужели это все, что ты хотел мне сказать? Тогда ты потратил мое время, Рей. Я хотела пообщаться с братом, которого давно не видела» а не обсуждать какие-то слухи». «Хм», — он усмехнулся. «Нет, это не все. Тогда что еще? «Я подумал над твоей просьбой. Я дам тебе управлять половиной моего бизнеса и лично научу тебя». Его взгляд, как острый нож, скользнул на меня, едва не порезав. «Думаю, ты хорошо справишься. Есть одно условие. Мы вскоре поженимся». Я не буду затрагивать этот разговор с твоими родителями и просить ускорить свадьбу. Ты сама примешь такое решение. Фу. Мне хотелось засмеяться. В прошлой жизни он бы скорее себе руку отрезал, чем дал женщине управлять чем-то. Но в этой он в самом деле предлагал мне подобное. У меня вырвался вздох. Рейнерт стал мне более понятен. Он признает только силу. И неважно, женщина это или мужчина. К тем, кто слабее него, он относится как к игрушке. Перед своей смертью я думала, что ему не хватает, и почему он предал меня, променяв мою безраздельную и глубокую любовь на что-то грязное, как отношение на стороне. Но теперь мне стало предельно понятно, что ему не хватало. Однако, даже если бы у меня не было проклятия и судьбы, которая должна была связать нас с кронпринцем, я бы не выбрала Рейнарда. Я не готова всю жизнь воевать с близким человеком. Глубоко в душе я по-прежнему мягче, чем кажусь сейчас. «Мне это уже не нужно, Рейнард», — произнесла я. «Не наглей, Рен. Весь бизнес я тебе не отдам». «Жаль. Мне нравится, когда мужчина у меня под каблуком». Он засмеялся. Затем подошел ко мне, и я почувствовала, как его рука прикоснулась к моей выбившейся пряди, убрав ее за ухо. Его прикосновения были заботливыми, что так отличалось от его истинной натуры. «Если тебя это так интересует, я позволю тебе открыть что-то свое. Развивайся, Рен. С моими деньгами ты сможешь стать действительно успешной женщиной, если так желаешь. Мы подходим друг другу лучше, чем кто-либо. Я готов наблюдать за тем, как ты растешь. Это будет неплохим стимулом для меня». «Прекрати, Рейнард», — я вздохнула. Может, ты и желаешь меня, но ты мне не подходишь. Поэтому здесь ты ошибся. Считаешь, что я отступлю после этого? В самом деле, хочешь разорвать помолвку? Ты талантливая девушка, но у твоих родителей не так много денег, чтобы реализовать твои таланты. Мне бы не хотелось отбирать у них все и брать замуж тебя сломленной. Мне нравишься ты такой, как сейчас. Я медленно подняла на него взгляд. Уйди. Коротко сказала я. «Если ты еще раз скажешь что-то подобное, я ударю тебя, Рэй». «Этими ручками?» Он едва изогнул губы в усмешке и поднял мою руку за запястье. «Вряд ли, Ирен. Отпусти». «Что, если я не послушаю тебя?» «Фактор, отпусти ее. Я вздрогнула и повернула голову. В дверях балкона стоял кронпринц. Даже Рейнард явно замер, и я почувствовала, как сжались его пальцы на запястье, вызывая легкую боль. Ваше высочество, холодно сказал он. Прошу прощения, но у нас серьезный разговор с моей невестой. Разве я задал вопрос, чем вы тут занимаетесь? Кронпринц был непреклонен, с высока глядя на Рейнарда. У Рэя всегда была отдавящая аура. Но стоило появиться кронпринцу, как присутствие Рэя стало чем-то незначительным. Если мы вам мешаем, мы покинем это место с моей невестой. Рэй опустил наши руки и потянул меня к выходу. Но дело в том, что кронпринц стоял у него на пути. И это вынудило его тоже остановиться. Их взгляды пересеклись. Я впервые видела, чтобы Кейл так на кого-то смотрел, подавляя. Если бы я была на месте Рэя, Я бы начала нервничать и не нашла бы выхода лучше, чем склонить голову, а то и вовсе встать на колени. «Вам не кажется, что вмешиваться в отношения двух помолвленных людей не дело даже для Кронпринца Империи?» Задал внезапно прямой вопрос Рэй, и, черт побери, это было грубо. С Кронпринцем никто так не говорил, а он посмел. Даже облаченные в вежливую оболочку слова были острее ножей. Как корон-принц империи! медленно произнес Кейл, продолжая смотреть в глаза Рэю. Я могу и разорвать чью-либо помолвку. Ты знал об этом, Рейнард Фактор? Если это сделано против желания людей, разве это не проявление тирании? Рейнард криво усмехнулся, а крон Принц на этих словах сделал шаг к нему. Я не знаю, как у него это получалось. Но он, почти при одинаковом росте, смотрел на Рея сейчас свысока. «Если хочешь узнать, что такое тирания, я просто убью тебе здесь, Фактор, за то, что ты издевался над своей невестой. Ты ведь сказал, что не отступишь, верно? Мне придется решить эту проблему радикально. Это…» Голос Рейнерда впервые запнулся. «Это касалось нас двоих? Ты угрожал разорить ее семью». Это касается всей аристократии, а значит, и меня. Рэй отвел взгляд. Я приношу извинения. Я сказал слишком резкие слова, но на самом деле не планировал делать что-то подобное. Закрой свой рот. Оборвал его кронпринц, и Рэй удивленно поднял на него взгляд. Отпусти ее руку и уходи отсюда, пока я не потерял терпение. Я почувствовала, как его пальцы разжались на моем запястье. А затем Рейнард в самом деле отпустил меня. Он бросил на меня странный, нечитаемый взгляд, а затем отвел его и молча прошел мимо кронпринца, покидая балкон. Я закрыла глаза и медленно выдохнула. С фактором было сложно всегда. Ему предложили заткнуться два раза за вечер, — произнесла я с усмешкой. Его эго явно пострадало но на самом деле он должен благодарить судьбу за то, что Кронпринц в самом деле в этот раз не убил его.